Вечерами сильней и пленительней Слышится музыка, Разлитая в воздухе, В шорохе ветра, Воды и травы. Вечерами сильней и пленительней Ощущается древняя сказка, Постоянно живущая Бок о бок с человеком. Вечерами на вольной реке, После разъяренной, Жестокосердной жаровни, Благодатно, Прохладно, Жизнь воды как будто замирает. В полном безветерии Медленно тускнеет речное текучее зеркало И зачарованно смотрится в реку Предвечернее небо Косяками красноперой плотвы, Раскидав закатные лучи. И вот-вот задрожит в глубине Отражение первой звезды И тонкий, звонкий, молодой веселый месяц как пастушеский рожок заблестит в полумгле над горами, и последнее облачко неожиданно вспыхнет во мгле и ненадолго отразится в мокром и глубоком зазеркалии напоминая легкое белоснежное перышко, выпавшее из крыла мимолетной птицы. Так хорошо, так отрадно бывает вечерами на реке, Точно ты искупался в волшебной, чистейшей купели, и теперь ожидает тебя жизнь совершенно другая, жизнь без греха, без печали. «Красота!» – с улыбкой сказал пастухов, сидя за веслами и озирая окрестность. «Что, нравится галерникам работать?» Кирсанов пальцем потыкал во мглу. «Греби, греби, галерник, он туда!» За веслами парень охотно горбатился, Уключены трещали от усердия. Уже не в первый раз на этой плоскодонке, Проплывая туда-сюда по матушке Аби, Он заметил уникальную особенность акватории. Бия и Катунь, уже породненные обскими берегами, Долго еще бегут на особицу. Каждая в своей упряжке. буровато мутная катунь напоминает брагу, Которую сварили в Поднебесье, И там же опрокинули необъятный какой-то кувшин, Пускай себе течет через хребты, долины, Восторгом опьяняя человека. И совсем другое дело Бия, река-избранница, Единственная, кто светлой слезиной вытекает из голубого ока. Телецкого озера Светлую свою печаль Бия, как бы нехотя Отдает на растерзание Веселой Катунской воде Бия долго бьется Защищая чистоту своей души Но Безуспешно Все чистое, увы Обречено Неожиданно выдал Кирсанов Глядя на воду Ты о чем? Спросил Галерник, переставая лопатить веслами. «Сам когда-нибудь поймешь». Лалай, задумавшись, покусывал ноготь на указательном пальце. «Причаливай вон к той коряге». Пастухов повернулся. «Где? Какая коряга?» «А вон, правее Бакина. Там в прошлый раз клевала. «Я тебе дам». Я чуть из лодки не выпал в осадок. Помолчав, Кирсанов неожиданно сказал: Вот сюда бы нашего чудилова Рапаева. А что он, за ядлый рыбак? Рыбак не рыбак, но все время мечтает крупную рыбу поймать, чтобы заработать звездочку к пенсии. Милован насторожился, но виду не подал. Поймает, если мечтает. Я тоже так думаю. Кирсанов достал папиросы. Он тебя не допрашивал? Меня? Милован как вскинул весла, так и замер. С какой то стати? Ну, нас-то он допрашивал. Всех по порядку. Щука красноперая. Да ты греби, греби, не расслабляйся. Допрашивал, ага, все кишки, зараза, наружу вывернул. Где был, когда да с кем? Лалай как-то пристально, дольше обычного, задержал свой взгляд на пастухове. А ты где был в ту пору? В какую пору? Ты о чем? Лалай усмехнулся. Однажды в студенную зимнюю пору когда грабанули контору. Парень как-то особо старательно стал воду вспахивать веслами. А где я был? Не помню. Где-то здесь, на берегу шатался. Надо вспомнить, студент. Знаешь словечко такое мудреное? Алиби. Слышал так, и что дальше? А то, что тебе надо иметь железобетонное алиби. Есть оно у тебя или нет? А в чем, собственно, дело? Ну, я ж говорю, грабанули контору, нашу, скотопрогонную. И там два трупа, ты прикинь. Лалай закурил, как нарочно озаряя каменно-серьезное лицо. Дело не шуточное. Да иди ты. Галерник бросил весла, такие страсти да на ночь глядя. Какие трупы, что ты заливаешь? Ну, во-первых, Клементина Кобыльевна чуть копыта не отбросила от страху. А во-вторых, зарема, чуть было не того, чуть-чуть не считается. И опять великий скотагон, как-то необычно глянул на него. А что ты не гребешь? Разволновался? Ну так еще бы. Милован усмехаясь, покачал головой. Два трупа на меня хотят повесить. Как не волноваться? Ничего. Я тебя прикрою, если этот чурило-чудило варежку попробует разинуть. А зачем ты меня будешь прикрывать? А ты мне, студент, чем-то понравился. Кирзанов выстрелил окурком в полумрак. И тут же рыба высунулась, клюнула. «Гляди, как дуреет! Во! Будет рыбалка!» «Да, надо звать старшину. Вдвоем не управимся!» Они помолчали. Лодка без руля и без витрил пошла самосплавом вдоль темной громады задремавшего острова. Беломраморным камнем из полумглы выступали очертания заброшенного парохода, лежавшего на боку. «Когда я был примерно таким, как ты, студент, задумчиво заговорил Кирсанов, на меня повесили два трупа. Я кроме шуток тебе говорю. А железобетонного алиби у меня тогда не оказалось. Вот и припаяли мне. Вспоминать не хочется. Какая-то заполошная птица за рекою крикнула. Эхо по воде метнулось». «Спасибо, конечно», – сказал студент, прижимая руку к сердцу. «Только прикрывать меня не надо». «А ты уверен?» «Вполне», – с веселой бесшабашностью заговорил Пастухов. «Я в то время был с подругой. Подтвердит, как на духу». «Молодое дело, это правильно. Так мы и запишем в протоколе». «А кто она, как звать, коль не секрет?» «Молила». Машинально брякнул Пастухов, – И спохватившись, начал выкручиваться. Она меня молила, Христом Богом просила, чтобы я не того, ну, ну ты же сам болтать не любишь о своих походах по молоткам, да? Кирсанов, уже собираясь приступить к рыбалке, приподнялся в лодке и тут же сел. Несколько секунд он молча, испытывающий, глазами буравил студента. Затем рукой растерянно... Пошарил под ногами. «Ну ладно», – прошептал. «Где наши черви-козыри?» А пастухов тем временем, войдя в свою сомнительную роль, вдохновенно продолжал сочинять. «У меня, между прочим, сегодня свидание с нею, так что могу познакомить». «Да ну!» – Лалай головой покачал. «А зачем на рыбалку поперся?» Время есть, так отчёшь не порыбачить. Всё ещё пребывая в непонятной растерянности, великий скотагон двумя руками воду за бортом зачерпнул, фыркая умылся, жёсткий волос причесал. Галерник приказал, надавив на босы: "Давай греби назад. Я не хочу тебе малину портить". «Да ничего ты не испортишь! Греби!» – я сказал. Он высадил парня на острове, сутуло сел за весло, и вскоре плоскодонка растворилась в темном полумраке, размеренно поскрипывая ржавой уключенной. «Что-то здесь не то! Темнит, пастух!» «Темнит!» – подумал Кирсанов, подгребая к рыбному месту, где вчера клевала так, едва за борт не сдёрнула.